1008. И кто это был? Том в который раз прижал к губам горлянку, но из емкости вытекло лишь несколько алых капель. Том выругался, ударом ладони вбил крышку в горлышко и повесил бутылку на пояс. Такими темпами он станет ярым последователем пьяного листа. Правда, кроме него одного, никто во всей империи Дарнас, да и в других тоже, не овладел стилем пьяного меча. Собственно, Хаджар вообще восхищался всеми, кто владел хоть каким-нибудь стилем, самым замшелым, пускай даже избитым, старым, бесхитростным и прямым, как стрела, армейским фехтованием. Сам Хаджар не владел никаким, и без рассказанной ему оруном техники никогда бы ничего не сумел. Правда, для изучения стиля Хаджару придется вновь стать смертным и рискнуть своей жизнью. Но, с другой стороны, если он ничего не изучит, то навсегда застрянет на своих 8,5% потенциала. Та же Аркемея, используя стиль, смогла достичь 31%. Воистину, погоня за глубиной мистерий и крепостью энергии Это лишь самое основание горы развития, на которую неустанно взбирались адепты и... «Я с тобой разговариваю, варвар!» Том толкнул Хаджара в плечо, но из-за этого сам запнулся о кочку. Последние три часа они шли пешком. Парные перемещения в шаге белой молнии и так стоили Хаджару немалого количества энергии. А если бы он еще и кровавых мустангов попытался забрать старое знакомое уклончиво ответил Хаджар, — «Аркемия из Курхадана». «Аркемия из Курхадана», — протянул Том. Судя по выражению лица, он явно пытался вспомнить хоть кого-то с таким именем, но не мог. Он-то ведь не интересовался слухами из моря песка. С другой стороны, а почему Хаджар каждый раз, когда в Данатан привозили ковры пустынников, Пытался хоть что-то вызнать о полукровке. Никогда о ней не слышал. И неудивительно, Том снова запнулся. Но на этот раз уже на абсолютно ровной поверхности мало-мальски отремонтированного тракта. Видимо, до Сухашима оставались считанные километры. «Нет, варвар, это удивительно. и Еще как!» Том потряс кулаком. Может, это для тебя встретить небесную красотку, которая окажется повелителем, владеющим истинным королевством парной сабли, какая-то обыденность, как в дерьмо на улице вляпаться. Но для нас, простых аристократов, Том явно произнес это с сарказмом, даже баронство оружия или магии – это уже достижение. Проклятие Хаджар, она же владеет истинным королевством сразу двух сабель, И она красива, как... как... как... Да мне даже сравнить не с кем. А я с пеленок видел женщин, которые на свою внешность тратят в месяц больше, чем ты видел денег за всю свою жизнь. И вот о такой адептке никто и ничего не слышал в Дана Таня? Об адептке, которая может сравниться по силе с великими героями? Я не могу. Ты не можешь, кивнул Том. Но она тебя уделала, варвар. Не помню такого. Ты, может, и не помнишь. А вот я помню. Помню, что это мы сбежали оттуда, а не она со своими головорезами. И вообще, ты сам-то себя слышишь? Повелительница, которая настолько искусно в обращении с саблями, носится по морю песка. До меня доходили слухи о том, что на всю пустыню есть всего один повелитель, который живет в какой-то яме, но и тот скоро уже зачахнет. Хаджар поднял взор к небу. Светило солнце. Пушистые кучевые облака пронзали птицы. И порой в вышине можно было увидеть тень крылатого монстра. Когда Хаджар последний раз видел Аркемею, она владела лишь оружием в сердце теперь же стояла на неоспоримой вершине воинского искусства семи империй. Да, может, и минуло с той поры, как они сражались в горах Дакхаси уже несколько лет, но... Да, сам Хаджар за эти же годы сделал куда более существенный рывок в силе, но на это повлияло просто чудовищное количество факторов. Настолько чудовищное, что Хаджар в последнее время начал задумываться о том, что за всеми его приключениями и злоключениями стояла некая сила. Сила, намеренно ведущая его в самые пекло, а затем, как бы невзначай, подкидывающая призрачный шанс выбраться даже из самой глубокой задницы. Нет, все это не умоляло того, что Хаджар буквально на регулярной основе рисковал своей жизнью, и даже один неверный шаг мог стоить жизни не только ему, но и дорогим ему людям, но... Но он ощущал, что имя этой силе было вовсе не судьба и даже не Морган. Старый интриган явно имел на Хаджара свои виды, что наглядно продемонстрировал в последней беседе. Взять с собой двух великих героев, ха, того могущества, запредельного могущества, которое продемонстрировал император, хватило бы, чтобы размазать Хаджара на месте. Морган, будь проклят тот день, когда Хаджар попался ему на глаза, мог бы войти в секту лунного света и, не проливая ни единой капли крови, просто обездвижив всех и вся своей волей, забрать вечно падающее копье. Но он этого не сделал. Не сделал по нескольким причинам. Он не знал, какую цену ему придется заплатить, и поэтому отправил Акену. Не потому, что не знал, а потому, что подозревал. Но это не умаляло того факта, что он мог заявиться туда вместе с дочерью и едва ли не за ручку провести ее к пещере. Но Морган не сделал и этого. Он отправил Хаджара. Почему? Потому что он не был той силой, которая бросала Хаджара из огня до вполымя. Но он своим жестом сыграл этой силе на руку. Он отправил Хаджара к секте лунного света, дав ему запредельную мотивацию, чтобы тот стал сильнее. А может, все это было не так, и Хаджар просто слишком сильно параноил, Может, сказывалось общение с Иненом. Но эту теорию, версию о параное в дребезге разбивало появление Аркемеи. Хаджар прекрасно помнил, что его путешествие в город Акхаси было в наибольшей степени связано с желанием Хельмера вытянуть Аркемею из-под влияния ее отца и законов неба и земли. Именно она, а не какой-нибудь древний артефакт или знание, потребовалось демону. Настолько сильно, что тот готов был пойти на уступки. Демон, тем более такой, идущий на уступки. хаджары в детстве-то не верил в сказки, а ему скоро уже сорок стукнет. Какие уж здесь байки. Ну и все, разумеется, упиралась в этот клятый Сухашим. Сюда его отправил Морган, и сюда же прибыла Аркемея. Полукровка, которая руководствовалась принесенной кому-то клятвой. Полукровка, которая каким-то чудным образом получила просто невероятную силу. Нет, в жизни Хаджара такое уже происходило с дериком Но того отыскал обиженный жрец бога войны. И Дерек в итоге получил простую рабскую метку, только с небольшими преференциями. Почему небольшими? Да потому что на фоне нынешней, а не времен Травеса, страны драконов, истинное королевство, конечно же, вещь серьезная, но далеко не пик искусства. Чего уж говорить о седьмом небе, до которого еще через страну бессмертных предстояло добраться. «Какого демона?» — вздохнул Хаджар и отвернулся от неба. «Хочешь правду, Том?» «Был бы рад», — съязвил мечник. А правда такова, что я понятия не имею. Понятия не имею, почему меня отправили в Сухашим. Понятия не имею, откуда у Аркемии такая сила и что она здесь делает. Понятия он не имеет. Дернул меня демон за душу отправиться с тобой. Еще вот вино закончилось. А где в этой проклятой пустыне найдешь вина, проклятие? В пустыне? Хаджар только усмехнулся. «Ты еще настоящей пустыни не видел». Так, развлекая себя легкой перебранкой, спутники свернули за поворот тракта, скрытого от взгляда высокими песчаниками, и первое, что увидел Хаджар, — человека с белыми волосами.